Глава 19. Демократизация армии. Управление, служба и быт. Для проведения демократизации армии и вообще реформ в военном ведомстве, соответствующих новому строю, Гучковым была учреждена комиссия под председательством бывшего военного министра Поливанова. В состав ее вошли представители от военной комиссии Государственной Думы и от Совета рабочих и солдатских депутатов. В морском ведомстве работала подобная же комиссия под председательством видного деятеля Государственной Думы Савича. Мне более известна работа первой, потому я и остановлюсь на ней. Законопроекты... Выработанные в Поливановской комиссии, предварительно до их утверждения, шли на одобрение военной секции Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, имевшей большой вес и часто даже занимавшейся самостоятельным военным законотворчеством. Ни один будущий историк русской армии не сможет пройти мимо Поливановской комиссии. этого. Рокового учреждения, печать которого Лежит решительно на всех мероприятиях, погубивших армию С невероятным цинизмом, граничившим с изменой родине Это учреждение, в состав которого входило много генералов, офицеров Назначенных военным министром, шаг за шагом День за днем проводило тлетворные идеи и разрушало разумные устои военного строя. Зачастую, задолго до утверждения, делали с достоянием печати и солдатской среды такие законопроекты, которые в глазах правительства являлись чрезмерно демагогическими и не получали впоследствии осуществления. Они, однако, прививались в армии и вызывали затем давление на правительство снизу, Военные члены комиссии как будто соперничали друг с другом в раболепном угождении новым повелителям, давая обоснования и оправдания своим авторитетам, их разрушающим идеям. Лица, присутствовавшие в комиссии в качестве докладчиков, передавали мне, что на ее заседаниях можно было услышать иногда протестующий голос гражданских лиц, предостерегающий от увлечений, но военные не спорили почти никогда. Я затрудняюсь понять психологию этих людей, которые так быстро и так всецело подпали под влияние и власть толпы. Из списка военных членов комиссии, составленного к 1 мая, видно, что большинство из них – представители штабов и учреждений, по преимуществу – Петроградских, 25, и только 9 от армии, и то, по-видимому, не вся нестроевые чины. Петроград имел свою психологию, отличную от армейской. Важнейшие и наиболее тяжело отразившиеся на армии демократические законы касались организации комитетов дисциплинарного воздействия, военно-судебных реформ и, наконец, пресловутой Декларации прав солдата. Дисциплинарная власть начальников упразднена была вовсе. Ее восприняли дисциплинарные ротные и полковые суды. Они же должны были разрешать недоразумения, возникавшие между солдатами и начальниками. О значении лишения дисциплинарной власти начальника Говорить много не приходится. Этим актом вносилась полная анархия во внутреннюю жизнь войсковых частей, и законом дискредитировался начальник. Последнее обстоятельство имеет первостепенное значение. И революционная демократия использовала этот прием во всех, даже самых мелких актах своего правотворчества. Судебные реформы имели своей конечной целью – ослабление влияния в процессе назначаемых военных судей, введение института присяжных и общее значительное ослабление судебной репрессии. Были упразднены военно-полевые суды, каравшие быстро и на месте заряд очевидных и тяжких воинских преступлений, как то измена, бегство с поля сражения и так далее».